Картина пятая. Поражение голодных и ужас победителей. Вечерняя кровавая заря. Все небо снизу доверху в молчаливом, бесшумном красном огне. Точно залито оно густое, темнеющей кровью. И земля совсем всем, что находится на ней, кажется почти черную. Пустыня. Бесплодная местность. Ни дерева, ни кустика, ни одного высокого силуэта. Плоско, только посередине, ближе к левому краю, довольно высокий неровный бугорок. И на нем большая, длинная, старая пушка на высоких колесах. Опершись на пушку в профиль, лицом туда, куда обращено ее жерло, неподвижно возвышается царь-голод. Перед жерлом пушки, теряясь в густых сумерках, лежат трупы убитых. Это голодное и смутно рисуется над мертвым полем острые силает смерти. Она стоит неподвижно, будто караулит. Посади пушки на некотором расстоянии победители. Это те, что в качестве зрителя являются на суде. И потом, в ночь великого бунта, присутствовали в богатой зале. Темными силуэтами тихо проходят. Некоторые группами, прижавшись друг к другу, стоят. Их фигуры отчетливо рисуются на фоне заката. В невольном почтении к смерти разговаривают тихо, сдержанными голосами. И на все бросает свои отсветы света небо. Разговор победителей. «Как темно!» И заря, какая красивая, точно море огня и крови. Завтра будет ветер. Осторожней, подбирайте платье, здесь кровь. Ах да, благодарю вас, осторожно обходит темное пятно по добропьюбке. И какая тишина. Да, не жороха. Это всегда бывает там, где много мертвых. Нет ничего тише мертвого человека. Сколько их там лежит? Да, достаточно для этого раза, если и это их не научит. И как спокойны, как тихи точно дети в колыбельке. «А как кричали!» Вы помните эти ужасные крики и вой? «Как требовали!» Тихий смех и негромкий, но властный голос девушки в черном. «Не издевайтесь над падшими!» «Это опять она!» Девушка в черном. «Она становится невозможно. «Чего ей надо?» «Они умерли храбро!» «Опять она!» «Ее надо посадить в сумасшедший дом!» «Не стоит! Не нужно быть жестокими! Сейчас она никому не мешает!» «Пусть говорит!» «Пусть послушают ее мертвые! Им так приятно слышать это!» Быстрый тихий смех. «Они умерли храбро!» Молчане темными силуэтами тихо проходят. Осторожней, здесь кровь!» Молчане. «Вы видели их вблизи?» «Да, сегодня утром мы были здесь с инженером. Он очень доволен действием своих снарядов». «Какая тишина!» Осторожней, здесь опять кровь!» «Да, я вижу, когда все это уберут!» «Да, необходимо поскорее!» «Опасно оставлять столько трупов!» «Разве они поднимутся?» Тихий смех и снова голос девушки. «Не издевайтесь над падшими!» Молчание. Она скоро охрипнет, повторяя одно и то же. «Скажите, вы не были сегодня на мертвом поле, когда пелись торжественные гимны пушки?» «О да, я была с мамой!» «Это было так торжественно!» «Мы все плакали!» «Кто сочинил слова молитвы, вы не знаете?» «Они так прекрасны!» «Говорят, обад. «Нет, это неправда!» Их сочинил в восторге сам народ. Было так трогательно, когда матери подносили к пушке маленьких детей и заставляли целовать ее. Нежные детские ручки, доверчиво обнимающие это медное чудовище. Как это трогательно! Как прекрасно! Я мужчина, но я плакал! Все плакали, махали платками, кричали. А плаги их разбивались. И солнце вышло из-за и осветило нас. Только нас... «Да, эти все время оставались в тени, солнце не, хо... солнце не захотело взглянуть на них. «А мне жаль, что все это скоро уберут, это место было бы так удобно для вечерних прогулок, здесь так тихо, осторожней, кровь! Ничего, она уже засыхает, а в городе невозможно оставаться от грохота и лязга железа. Да, везде куют цепи, к сожалению, это необходимо, но разве нельзя было бы сделать это как-нибудь тише?» «Положительно глохнешь от стука молотков. Это отзывается и на нервах. Мне всю ночь снилась бесконечная железная цепь, которая облегает земной шар. Нужно куда-нибудь уехать». «Правда, какая тишина!» «Молчание. Вы верите царю голоду?» «Да, он честно выполнил свой долг». «Но он слишком мрачен. Уже вторую ночь он стоит здесь и не говорит ни слова. Это не совсем прилично». «Я слыхал, и он готовит речь!» «Неужели?» «Это было бы очень хорошо. Помните его речь в суде?» «Он слишком мрачен. А вы будете завтра на первой лекции профессора?» «Как? Разве он читает?» «Да, о культуре. Но говорили, он тяжело болен, даже при смерти». «Представьте, выздоровел такой живучий старик. Мы все каждый день ездили к нему, и он целовал руки и говорил, мои милые сестры, милосердие!» «Тише, кажется, царь голод хочет говорить. Это интересно. Перестать ходить!» «Он поднял руку! Тише, тише!» Царь Голод выходит из неподвижности, протягивает руку к мертвым и начинает говорить тихо и сдержанно. «Чего добились безумцы? Куда шли? На что надеялись? Чем думали бороться? У нас пушки, у нас ум, у нас сила. А что у вас, несчастная падаль? Вот лежите вы на земле и смотрите в небо мертвыми глазами. Ничего не ответит вам небо!» «И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте, где вы будете зарыты, вырастет жирная трава, и ей мы будем кормить нашу скотину! Вы этого хотели, безумцы!» Ликующие голоса. «Куда шли? Чего добились? Сегодня поглотит вас черная земля! Уже идут могильщики! Уже несут заступы! Идите в землю, безумцы! Горе побежденным! Горе побежденным!» Показывается молчаливая группа могильщиков с заступами на плечах. Бесшумно останавливается у края мертвого поля. Царь Голод продолжает. «Зачем вы умерли? Зачем?» «Вот, несут заступы, подходит к вам. Скорее, опомнитесь, проснитесь!» «Да пошевелитесь же, говорю вам!» «Не можете! Притихли!» «Смерть сковал рты!» «Да, смерть, великий кузнец!» «И не вам разрушить ее узы!» «И вас я называю детьми несчастная, жалкая падаль!» Торжествующие... Холодные угрюмые возгласы «Горе побежденным!» «Сын мой, сын мой!» Ты кричал так громко. «Что молчишь ты?» «Дочь моя, дочь моя!» «Ты ненавидела так глубоко и сильно!» «Ты самая несчастная была на земле!» «Поднимись же!» «Восстаньте из праха!» «Разрушьте призрачные узы смерти!» «Восстаньте!» «Заклинаю вас именем жизни!» «Молчите!» «Так будьте же!» Вдруг на мертвом поле начинается какое-то смутное движение. Шорх, Густой хруст переломанных костей. Настойчивое царапание земли острыми мертвыми когтями. И с ужасом вытянувшей прислушиваются те. И глухой, далекий, словно уже выходящий из-под земли, отвечает и ропот. «Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!» Царь Голод. «Что я слышу?» «Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!» Умолкают, и снова на мертвом поле покой и тишина, и смутно рисуются неподвижные силы от смерти. Минуты все находятся в оцепенении, и вдруг с хохотом царь-голод быстро переметывается на эту сторону и кричит громко с дикой радостью. «Ха-ха! Вы слышали? Они еще придут! Они еще придут! Горе победителем! хохочет. Панический ужасы бегства скорее скорее мертвые встают мертвые встают они гонятся за нами скорее бегите бегите мертвые встают толкаясь падая сбивая с ног рыдающих женщин с диким воем убегают и вытянув к убегающим всем своим жилистым телом выступленной безумной радости кричит царь голод скорее скорее мертвые встают опускается занавес